Глава 12. Нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Несмотря на предостережение старого ящера, котобои все-таки решили подняться вверх по реке, впадавшей в озеро, которое Шустер отметил на карте «О, большой змей!» Мыр решил плыть с ними. «Я не боять!» Кроме природного любопытства, Им двигало и желание поупражняться в священном языке. Основным собеседником был Афоня. Запомни, не хряхта, а яхта. Хряхта! Хрксель-мроксель. Чем дальше продвигался котобой, тем становилось жарче. По берегам тянулись уже настоящие джунгли, которые местами вдруг переходили в саванны. Причину таких переходов путешественники вскоре поняли. Растительность вытоптали динозавры. Точный размер первобытных гигантов было трудно установить, но некоторые объедали верхушки деревьев. Исполинские ящеры были в основном травоядные. Да, слоны отдыхают Кто такие слоны-гры? Это такие мамунгры, гры только без шерсти М -м, Без шерсти? Хорошо Надеюсь, здесь ты не собираешься охотиться? Если это такое наступит, то даже мокрого места не останется Шустер предложил назвать реку «Динозавровая». Возражений не было. В одном месте бросили якорь. Катаускас, не выпускавший из лап фотоаппарат, захотел подобраться к гигантским ящерам поближе, чтобы снять их крупным планом. Особой опасности затея капитана не таила. Кажется, животные на такую мелочь, как коты, даже внимания не обращали». Пока капитан занимался художественной фотографией, Афоня решил побродить по окрестным кустам и обнаружил кладку яиц. Яйца были огромные. Может быть, черепашьи или каких-нибудь страусов. Ого! Одного яйца хватит на целую сковородку. Старпом решил разнообразить меню команды и прихватил яйцо с собой возвращению капитана яичница была готова. Афоня, выйдя со сковородкой на палубу, объявил. «Завтрак готов, господа!» Неожиданно раздался страшный рев. Стадо мирно пасшихся бронтозавров пришло в движение и бросилось в рассыпную. Из джунглей выскочил огромный зубастый ящер. Но вместо того, чтобы догонять добычу, устремился к яхте. Тиран Осавгр! Йоксель-моксель. Катаускас завел двигатель, и лодка вылетела на середину реки. Жуткая тварь стояла на берегу, провожая яхту злобным взглядом. При этом она щелкала зубами и оглушительно хрипела. Что он ревет, мыр! Яйцахр! Кто взять мое яйцахр? Все посмотрели на фоню, в лапах, у которого была сковородка. вот... Откуда я знал? После пережитых волнений завтрак показался особенно аппетитным. Там еще яйца были? Да, штук 10. А что? Некоторые ученые считают, что динозавры вымерли не из-за похолодания, а потому что млекопитающие уничтожили их яйца. Вот я и думаю. Нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Это плохор, очень плохор. Говорят, тирангры злопамятные. Хорошо, что они плавать не умеют.